Говс, спотыкаясь через каждый шаг, шумно дыша и напрягая все силы, тащился вверх по крутому склону в сопровождении остатков своей группы. Их скафандры были покрыты грязью. Они с трудом переступали через крупные черно-серые камни. Между ними тяжело покачивалась большая бластерная установка. Солдаты, кряхтя и приглушенно постанывая, тащили ее на себе, переваливая через скальные бугры и поваленные деревья. Говс отстал от своего подразделения с двадцатью мужчинами и женщинами. 15 из них навсегда остались лежать у подножия склона. Одного за другим их скосил бластерный огонь. «Ложись!» – заорал рядовой бушмен. Все рухнули на землю и тут же над их головами раздался тонкий свист, закончившийся хлестким звуком взрыва. Шрапнель отколола своими осколками несколько кусков от той скалы, за которую успели укрыться солдаты – Тут же в воздухе стал распространяться зыбкий желтовато-зеленый туман. «Не дышать!» – приказал Гофс за секунду до того, как ядовитый газ накрыл их убежище смертельным покрывалом. «Лица уткнуть в землю!» Они терпеливо дождались того момента, когда последние остатки ядовитой дымки выветрились и стали медленно подниматься на ноги. Говс поднял голову и тревожно осмотрелся по сторонам. «Ладно, пошли дальше», — сказал он, хлопнув ближайшего солдата по плечу. «Взяли!» «Установка в порядке», — доложил ему кто-то из рядовых. «Все системы работают, ничего не задето». «Пошли, ребята!» — взревел Говс, хватаясь за установку со своей стороны и вытягивая огромную массу из грязи. «Фред погиб», — доложил Джоуи. «Похоже, один отравленный осколок попал ему в ногу, вон, видите?» «Не смей к нему приближаться», — приказал хрипло Говс. «И не гляди в ту сторону. Стоит тебе только подойти и вдохнуть в себя эту мерзость, не говоря уже о том, чтобы коснуться, и тут же ляжешь рядом с Фредди. Пошли!» Они вновь впряглись в бластерную установку и потащили ее вверх по склону. У них было три врага. Риганце, гравитация и время. И с каждым врагом нужно было бороться. Риганцы не отставали, сила тяжести подкашивала ноги, а солнце уже маячило где-то у линии горизонта. В мозгу у каждого свербила мысль, что третий Эштанский готовится нанести второй удар, столь же мощный, как и первый. Необходимо было не допустить этого. Внизу за их спинами, кое-как маскируясь в зарослях низкорослых кустарников, росших по берегам ручьев, кативших свои воды вниз, Тяжелый арьегардный бой вели остальные две группы третьего подразделения, которым командовал ГОВС. Солдаты ценой своих жизней сдерживали орды, превосходящие их в числе и огневой мощи. Выигрывали необходимое командиру и его сопровождающим время, чтобы развернуть орудие и нанести удар в самое сердце вражеского дивизиона. За спинами горстки солдат, тащивших бластерную установку, кипело настоящее сражение. Трещали мощные разряды бластерного огня, свистела шрапнель. «Еще 50 метров, ребята!» – хрипло крикнул Гофс, стараясь не обращать внимания на боль в легких и бешеный стук в висках. Пот юркими ручейками бежал по его лицу и шее. Дышать в такой жаре и воне было практически невозможно, но он дышал. Идти с таким надрывом было нельзя, но он шел. Спотыкался, скользил, но шел. «Думаете, Синг все еще там?» – прерывисто спросил кто-то. «Лучше ему быть там», – в ответ сказал Гофс и закашлялся. «Потому что если поганые реганцы возьмут его, им придется заплатить за это лично мне». «Верно сказано», — согласился споткнувшийся и едва не упавший еще один солдат. Ближе к вершине холма под ноги стал попадаться мелкий гравий. Ноги скользили на нем, и приходилось напрягать воистину весь организм, чтобы не падать, да еще тащить бластерную установку. Шатаясь, оступаясь и ругаясь, они продолжали подъем, огибая неуклюжие карликовые сосенки. В пятидесяти ярдах слева от них раздался мощный взрыв. Сразу целая группа карликовых сосен и пихт была поднята в воздух вместе с корнями и землей. С неба на солдат обрушились камни и пыль. Земля содрогнулась у них под ногами, и они все, как по команде, рухнули на колени. «Риганские ублюдки!» – Прохрипел Говс и сплюнул. Сверху на них падал целый дождь, состоящий из пыли, грязи, гравия и веток деревьев. Обзор был на время нарушен. Отчаянно моргая, Гофс оглядывался по сторонам. Глаза покраснели на его темнокожем лице, которое было искажено страшной гримасой нечеловеческого физического и душевного напряжения. Голос звучал хрипло и как-то булькающе. «Блаженные боги, помоги нам только в одном. Добраться до вершины сраного холма. Только в этом. И дай нам еще время на то, чтобы хоть раз долбануть из железяки по нашим друзьям. Хоть разок». И тогда я обещаю, что до конца своей жизни буду посещать ваши храмы и трахаться со всеми жрицами подряд. На них обрушилась последняя волна каменных и пылевых осадков. «Давай, ребята, еще 50 метров!» И они снова двинулись вперед. Каждый из них буквально спиной и затылком чувствовал, как вражеские инфракрасные сенсоры прочесывают окрестные холмы в поисках их жалкой группки. Слава богу, действие поганых детекторов еще пару минут будет парализовано на этом участке из-за образовавшегося жаркого пятна после взрыва. «Десять метров!» – прохрипел Говс, шумно и с присвистом захватывая в легкий воздух. От длительного напряжения его мышцы потеряли всякую чувствительность и, казалось, уже не подчинялись командам мозга. Ноги постоянно ползли назад. «Проклятье, никогда в жизни у меня еще так не пересыхала глотка!» Прошла еще минута. «Пять метров, ребята!» И вот они, на вершине. «Джоуи!» — запинаясь, позвал Говс. «Иди и глянь, что на той стороне!» «Слушаюсь!» Они подтянули бластерную установку к крепкой на вид скальной формации и укрепили ее клиньями. Освободившись от неимоверной тяжести, солдаты в ту же минуту упали на землю. Они хватали широко раскрытыми ртами горячий воздух и блаженно закатывали глаза. Джоуи пошел, спотыкаясь вперед, чтобы посмотреть на противоположный склон. «Встать, ребята!» — крикнул своим говс. Те неохотно поднялись, перезарядили бластеры и рассредоточились по вершине холма, чтобы предупредить о возможном приближении противника. «Ну давай же, парень!» — молил Гофс, глядя в сторону ушедшего Джоуи. «Быстрее!» «Возвращайся быстрее и скажи, что мы все рассчитали. Ну, прошу тебя!» Стиснув зубы и сжав кулаки, он нервно вглядывался вперед, краем глаза отмечая первозданную красоту окружающего пейзажа. Если бы только за всеми этими деревцами и кустами не прятались убийцы. За спиной вновь раздался взрыв, и на солдат вновь обрушился град осадков из пыли, камней и дерева. «Проклятье!» — взвыл Гофс. «Хватайся за эту штуку!» «Потащили ее к противоположному склону, а то нас сейчас накроют!» Трое солдат и он, напрягая все мускулы и багровея лицами, ухватились за бластерную установку, со стоном оторвали ее от земли и потащили вперед. «Ставь! Разворачивай!» — крикнул хрипло Говс, увидев за противоположным склоном штабные постройки крупной реганской части. Это было пять серых зданий барачного типа, приспособленных для военных нужд и обнесенных забором с колючей проволокой. На территории компаунда нашлось место и для небольшого аэродрома. Вряд были построены несколько эскадрильей ЛС. Над самым высоким зданием красовалась главная антенна связи в виде большой плоской тарелки. «Давай, ребята! Один выстрел! Хотя бы один выстрел!» Они развернули бластерную установку. Рядовой бушмен плюхнулся на узкое сиденье наводчика и стал крутить ручки поворотного механизма, направляя ствол на штабные постройки. «Заряжай!» – заорал Гофс почти истерично. «У нас хватит только на пять полноценных выстрелов! Не вздумай промахнуться, бушмен!» Тут он опустил глаза и увидел, что установка стоит на земле очень ненадежно. Скальная формация ее не подпирала, как в первом случае, и в любую минуту могло произойти все, что угодно. Нужно было, конечно, подыскать для установки другую позицию, но на это не оставалось времени. Лазерный луч скользнул рядом с плечом Говса с едва слышным шелестом и аккуратно отрезал голову рядовому Рипману. Во все стороны полетели кровавые ошметки. Они обрызгали установку Гофса и солдат. «А, черт!» – воскликнул Гофс и рухнул головой вперед в низкорослый колющий кожи кустарник. Ругнувшись покрепче, он выхватил свой бластер и развернулся в сторону противника. Через несколько секунд у бластерной установки убило еще одного солдата, и живым остался только Бушмен, который продолжал наводить орудие, стараясь ни на что не обращать внимания. В десяти метрах лежало изувеченное тело Джоуи, который так и не вернулся к своим. «Стреляй, Бушмен! Стреляй! Огонь!» — заорал Гофс и через секунду заметил первого риганского солдата, показавшегося на вершине холма. Говс вскинул свой бластер и нажал на спусковой крючок. У солдата тут же не стало одной руки, во все стороны брызнула кровь. Через секунду над головой Гофса словно взорвалась гигантская кислородная подушка. Заложила уши. Это был произведен первый выстрел из бластерной установки. Земля содрогнулась под ногами говса, и он почувствовал дрожь в коленях. По спине побежали мурашки. Продолжая вести огонь по той стороне склона, откуда появлялся противник, он не обращал внимания на куски деревьев и камней с пылью, обрушившихся на его голову сразу же вслед за первым выстрелом бластерной установки. У него была задача задержать приближение авангардной реганской группы. Бушмен выстрелил из установки еще раз. Гофс выбрал секунду, чтобы убедиться в том, что уже вторая штабная постройка разлетелась на куски, окутав весь компаунд клубами серой пыли. Первым выстрелом Бушмен поразил главное здание с тарелкой связи на крыше, похоронив под его обломками всех военачальников. «Командир!» — вдруг истерически закричал Бушмен. «Установка скользит!» «Проклятье!» Гофс высунулся из своего укрытия и почувствовал, как в бок что-то сильно ударило, выбив из его рук оружие. Он рухнул перед скользящей назад установкой и изо всех сил уперся в нее плечом, пытаясь одновременно зацепиться за что-нибудь твердое ногами. Напрягшись изо всех сил, он предотвратил на время скольжения тяжелого орудия. «Стреляй, Бушмен! Тщательно наведи и поли!» «Но стреляй! Приказ!» Когда орудие содрогнулось выстрелом в третий раз, Говс понял, что его левый глаз уже ничего не видит. Может, он давно вытек вообще? В горячке боя такое осознаешь не сразу.